Где ж привлекательность? Нет, нельзя, ваше превосходительство. Без гарантий никак нельзя. Надо непременно с болваном. И чтоб была одна темная сдача. Ну, болвана здесь не достанешь. Какие заносчивые, однако, слова. И странно, и неожиданно.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 Здесь покоится тело генерал-майора Первоедова, таких-то и таких орденов кавалера. Хм. Скончался в августе сего года, пятидесяти семи, покойся милый прах до радостного утра. О, черт, в самом деле, генерал. Хм. На другой могилке, откуда шел льстивый голос, еще не было памятника. Была только плитка, должна быть, из новичков». По голосу надворный советник. о хо хо хо Послышался совсем уже новый голос. Сажених в пяти от генеральского места и уже совсем из-под свежей могилки. О-хо-хо-хо-хо! Нет, опять! Опять он икает, а! Наказание мне подле этого лавошника! Ничего я не икал, да и пищи не принимал. А одно лишь это мое естество —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 «Какие, однако же, штуки!» Продолжал, однако, выслушивать, хотя и с чрезмерным негодованием. «А я бы пожил! Нет, я, я бы пожил! Нет, я, знаете, я бы... Пожил, слышите, ваше превосходительство, на что опять за то же, по три дня молчит, молчит, и вдруг, я бы пожил, нет, я бы пожил, и с таким, знаете, аппетитом. И с легкомыслием. Пронимает его ваше превосходительство, и, знаете, засыпает, совсем засыпает, с апреля ведь здесь, и вдруг, я бы пожил, я бы пожил. — Скучновато, однако. — Скучновато, ваше превосходительство. Разве Авдотью Игнатьевну опять пораздразнить? — Нет уж, прошу уволить. Терпеть не могу этой задорной криксы. — А я, напротив, вас обоих терпеть не могу. Оба вы самые прискушные и ничего не умеете рассказать идеального Я про вас, ваше превосходительство, не пожалуйста. Одну историку знаю, как вас из-под одной супружеской кровати поутру лакей щеткой вымел. Скверная женщина. Что? Матушка Авдотья Игнатьевна. Что? Ну что? Барынька ты моя, скажи ты мне, зла не помню. что ж я по мытарствам это хожу, а ли что иное действие? Нет, он опять за то же.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 Вот самого так и разит, а он на меня. Ох, ха ха ох, ох, ох, ох, ох. Хошаб сороковинки наши скорее пристигли. Слезные глаза их над собою услышу. Супруги вопль и детей тихий плач. Ну вот об чем плач-то? Нажрутся кутьи и уедут. Ох, ох, ох Ну, ох, ох. хоть бы кто проснулся? А внуки гнать-то? А? А внуки гнать-то? А, «Подождите капельку. Новенькие заговорят». «Новенькие? Молодые люди. Есть между ними?» «И молодые есть, а в доте и, и юноши даже есть». «А, как бы кстати». «А что, не начинали еще?» «Даже и третьего днишние еще не очнулись, ваше превосходительство. Сами, извольте, сдать, иной раз по молчат. Хорошо, что их вчера, третьего дня и сегодня как-то разом вдруг навезли». А то ведь кругом сажень на десять почти все у нас прошлогодний. Да, интересно. <связь> вот, вот, ваше превосходительство. Сегодня действительного тайного советника Тарасевича схоронили. Я по голосам узнал. Племянник его мне знаком. Давеча гроб опускал. И где же он тут? <связь> да, да в шагах в пяти от вас, ваше превосходительство. Влево. Почти в самых ваших ногах. Вот бы вам ваше превосходительство... познакомиться. Нет уж. Мне что ж первому? Да он сам начнет, ваше превосходительство. Он будет даже польщен. Поручите мне, ваше превосходительство, и я... Ой, Ой. что же это со мной? А? Да что же это со мной? Новенький, а? ваше превосходительство, а? новенький, слава богу. И как ведь скоро, другой раз по неделе молчат. Кажется, молодой человек. Я... Я, я от осложнения, и так внезапно, мне Шульц еще накануне, у вас, говорит, осложнение, а я вдруг к утру и, и, и помер. Ну, нечего делать, молодой человек, надо утешиться. Мелости просим в нашу, так сказать, долину Асафатову. Люди мы добрые, узнаете и оцените». Генерал-майор Василий Васильев Первоедов к вашим услугам. Ах, нет, нет, нет, это я никак, я у Шульца, у меня, знаете, осложнение вышло. Сначала грудь захватила и кашель, а потом, а потом простудился, грудь и грипп, и вдруг совсем неожиданно, и главное, совсем неожиданно. Вы говорите сначала грудь? Да, грудь и, и мокрота. А потом вдруг нет мокроты, и, и грудь, и дышать не могу, и, и знаете... <свят> знаю, знаю, но если грудь, вам бы скорее к Экку, а не к Шульцу. А, а я, знаете, собирался к Боткину, и вдруг... Ну, Боткин кусается. Ах, нет, он совсем не кусается. <свят> я слышал, он такой внимательный, и все предскажет вперед...